На третий день ранним утром к нам подошла маленькая рыбачьей плоскодонка, и Соркор и Королева эта попросили разрешения подняться на борт. С ними был Уинтроу с красными от недосыпания глазами. Вид всех троих выдавал, что они провели долгую бессонную ночь. Их любезно приветствовали на борту, вручив кружки с горячим кофе. Соркор предусмотрительно захватил корзинку с закусками. К моему удивлению, Уинтроу попросил, чтобы мы с Янтарь присоединились к ним. Это на сей раз выглядело не так уж царственно. Её шикарный жакет измялся за ночь, складки вокруг рта проступили реще в ярком утреннем свете, а волосы растрепались на ветру. Соркор имел предельно несчастный вид, прям как угонщик, которую единственную из своры оставили на привязи, когда остальных спустили на зайца. Мы расселись вокруг стола, и Алтия налила нам кофе. Повисло молчание. Королева Этта поигрывала амулетом у себя на шее. Потом она выпрямилась и посмотрела прямо в глаза Алтии. Когда королева заговорила, тон то ее не допускал возражений. "Парагон, совершенный, ладлак, принц пиратских островов, отправится с вами в Клерес". Знаю, вы не рады его присутствию на борту. Я сама не в восторге от того, что он поедет. Однако выбора нет. В качестве платы я дам вам денег и восемь надежных матросов, умелых как в морском деле, так и в бою. Хотя буду молиться, чтобы последние навыки вам не пригодились. Альция взорвалась. Нет. Когда он впервые заявился, я отправила его в освяся. И ты полностью меня в этом поддержала. В результате наш корабль сделался не просто непослушным, а опасным. Совершенный с тех пор старается помешать нам в любом деле. А теперь ты просишь, чтобы я пустила Кенница на борт? Она умолкла, чтобы перевести дыхание, и Брэшен положил руку ей на запястье. "Почему?" спокойно спросил он. Королева пиратов свирепо посмотрела на него и поджала губы. У Интроу Кашлинов ответил за нее, потому что этого хотел бы его отец. По крайней мере, так это объяснили нам. Это перестала теребить амулет, положила руку на стол и перевела негодующий взгляд на Уинтроу. Адмирал пояснил: "Королева это носит талисман, вырезанный из диво-древа по образу и подобию Кеннета. Сам Кеннет носил его на запястье, чтобы диво-древо касалось кожи". Талисман впитал достаточно его сущности, чтобы пробудиться. И это его совет. Забыв о приличиях, я уставился на амулет на шее королевы. Я не удивился бы, если бы резное лицо заговорило, но оно осталось неподвижным. Альтия, перегнувшись через стол, проговорила королеве в лицо: "Ах, значит, Кеннет этого хочет. Тогда я тем более против. И все же вы возьмете моего сына?" заявила королева Ваша единственная надежда совладать со своим непокорным кораблем, дать ему то, что он хочет. Не подчинитесь мне, и вам придется плыть на неуправляемом корабле без достаточной команды. Весь Делипай уже видел, на что он способен и как легко его вывести из себя. Вам придется принять мое предложение или оставайтесь тут на якоре на корабле, который с каждым днем становится все опаснее. Альти я сжал свою кружку, так что я испугался, как бы посуда не треснула у нее в руке. Брэшен ровным голосом проговорил: "Нам с Альтией надо посоветоваться. Мы присоединимся к вам на палубе через минуту". Он жестом предложил нам выйти, дождался, пока все встали и покинули каюту, и закрыл за нами дверь. Суркор и Этта стоя бок о бок, смотрели на Делипай. Уинтроу встал чуть в стороне от них, скрестив руки на груди. Все молчали. Совершенный окликнул с бака: "Ну что? Все улажено? Я получил сына Кеннита?" Никто ему не ответил. Наконец капитаны вышли на палубу. По рукам сказал Брэшен: "Он плывет с нами. Мы получаем деньги и восемь матросов". Лицо Альтии оставалось бесстрастным, как камень. Брэшен продолжал. Но он поплывет, как обычный палубный матрос и будет подчиняться нам наравне со всей командой. Альтия так и не проронила ни слова, когда Брэшен протянул ладонь. Это что-то недовольно буркнуло, но Суркор кивнул, а Уинтро шагнул вперед и пожал Брэшену руку, скрепляя сделку, как это принято у торговцев. Я внесу это в договор сказал он и Брашен кивнул. Янтарь прошептала: "Это в обычае торговцев заключать такие сделки, чтобы выиграли все". И еще тише добавила: "Альти, это не по душе", но она понимает, что иначе мы никогда не выберемся из делипая. Пожав Брашену руку, Унтро отступил. "Мы немедленно приступим к погрузке". Он возвысил голос: "Ты доволен, совершенный? Ты победил". Твоя взяла. Кеннисон отправится с тобой. Теперь ты разрешишь нам закончить разгрузку и подвести провизию? Разрешаю, разнесся голос совершенного над гаванью. Довольство волной взметнулось над палубой и окатило нас с головой, даже альтия немного расслабилась. Брэшен, проходя мимо, хлопнул меня по плечу: "Приготовься. Сейчас будет много работы". И мы приступили. На лодках стали подвозить бочки с пресной водой, пивом и соленой лососиной, а еще огромный круг сыра, мешки с корнеплодами, сушеными яблоками и черносливом, и множество ящиков с галетами. Прибыло пополнение нашей команды: семеро матросов и штурман. Клев решил посмотреть, на что они годятся, и велел им забираться на мачты, складывать в бухту канаты и показывать, как они вяжут узлы. Даже Штурману не удалось избежать этой черной работы, но они проделали все с таким мастерством, будто смеялись над испытанием. Растеплело так сильно, что Лан снял рубашку и повесил на планшир. Я едва успел поймать ее за рукав, когда она чуть не соскользнула в море вместе с пеструхой, которая опустилась на нее и запуталась лапами. "Будь осторожнее", предупредил я Ворону, сжав рукав рубашки в кулаке. Она задергалась, затанцевала и наконец высвободила лапу, и вдруг объявила Тинталья. Тинталья, смотри вверх, вверх, вверх. Та явилась, сияющая, как топаз и сапфир. Издалека драконица казалась маленькой, как ворона, но вот она уже размером с орла. Она приближалась и летела куда быстрее, чем я мог себе представить. Вскоре уже половина нашей команды показывала на нее пальцами и кричала: На берегу люди застывали на месте и смотрели в небо. Она знает, что для нее приготовлен скот у пирса, спросил я ворону. Где она намерена сесть? Там, где пожелает, тихо сказал пер. Смотри вверх! Вверх, вверх! снова картнула ворона. Мой взгляд был прикован к Тинталии, но тут Спарк крикнула: "Смотрите, что-то красное!" Оно еще далеко, но, кажется, это второй дракон. Этот дракон летел медленнее. Похоже, полет давался ему нелегко. Долетит да ли он до суши или утонет в море? Хеби, сверкающая Хеби, закричала пеструха, вспорхнула и вихрем черных перьев устремилась навстречу драконице. Я с тревогой следил за Тинтальей, которая уже кружила над дворцом королевы Этты. Бычки для тебя в загоне у пирса. Приветственная трапеза ждет тебя. Я что из силы мысленно метнул эти слова в сторону Тинталии, но она продолжала нарезать круги, постепенно снижаясь. Люди, собравшиеся в нарядном парке перед дворцом, бросились кто куда в поисках укрытия. Драконица сделала последний круг и устремилась к земле, вытянув когтистые лапы. Для такого огромного создания приземлилась она изящно. Когда Тинталья встряхнула крыльями, расправив их, до нас над водой донёсся такой звук, будто порыв ветра ударил в мокрые паруса. Она хлестнула хвостом, оставив борозды на лужайке. Кто-то из оказавшихся поблизости кинулся к ней, другие побежали прочь. От растерянности люди гомонили, как растревоженная стая цапель. Тинталья уселась на задние лапы, выпрямившись, как собака, выпрашивающая подачку. И через всю гавань отыскала меня взглядом. "Фитччивел, подойди. Я буду говорить с тобой". Она проревела эти слова по-драконьи, и одновременно приказ раздался у меня в голове. Не подчиниться ему было почти так же немыслимо, как когда-то приказу силы верите. — "Ты пойдешь? — с ужасом спросил Ванд. "У меня нет выбора". "Куда вы пойдете? — вмешался Пер. Драконица призывает его пэр, и я иду с ним. Я тоже вызвался мальчишка. Я не хотел, чтобы кто-то из них сопровождал меня, и строго сказал пэру: "Не забывай, теперь ты в команде. Это капитан должен решать, можешь ли ты Капитаны приказывают вам идти", перебила Альтия. Щека у нее была перепачкана в дегте, волосы промокли от пота. И возьмите с собой янтарь. Брэшен уже приказал спустить для вошьлюпки. Не коленитесь. Не хочу, чтобы кто-то у меня на борту вызвал неудовольствие драконицы, особенно этой драконицы. Спарк бросилась в каюту принести янтарь. Мы спешно погрузились в шлюпку и понеслись к берегу. У причалов никого не было, но ближе ко дворцу нам пришлось проталкиваться сквозь толпу зевак, собравшихся посмотреть на синюю королеву. Это с сыном стояли на галерее дворца в окружении стражников. Знают ли эти воины, как бесполезны будут их сабли и доспехи, если драконица решит плюнуть в них кислотой? Прибыла городская стража, протолкалась вперед и окружила драконицу, оттеснив зевак за пределы лужайки. Мне оставалось только надеяться, что я успею добраться до Тинталии, прежде чем они выведут ее из себя. Драконица нашла меня взглядом в толпе, когда мы пытались пробиться к ней. Растопитесь, повелела она. И когда люди испуганно отпрянули, заявила: Я летела без передышки, день, ночь и еще день, чтобы попасть сюда, видящий. Мне есть что сказать тебе. Иди же сюда, и не мешкай, мой голод не желает терпеть. С дороги рявкнул я и протолкался вперед, остальные поспевали за мной. Не суйтесь, предупредил я их и вышел на пустую лужайку перед тентальей. Я здесь сказал драконица, чувствуя себя голым и заставил себя сделать еще шаг. Она качнула головой в мою сторону. Пасть была чуть приоткрыта, ноздри широко раздувались, мелькнул длинный алый язык. От нее исходил жар после утомительного полета. Я стоял будто вплотную плотную кочегу. Вместе с жаром накатывали запах ящера и запах тления из ее пасти. Я не слепая А если бы и была слепа, то узнала бы тебя по запаху. Она что, говорит, спросил пер у меня за спиной. Тихо шикнул на него ланд. Я проголодалась и очень устала. У меня мало времени на разговоры с тобой, заявила драконица таким тоном, будто все это была моя вина. Я низко поклонился. Животные ждут тебя в загоне у пирса. Она снова хлестнула хвостом по земле. Знаю, ты уже дважды говорил мне это произнесла она так, будто я смертельно оскорбил ее И сердито добавила: "В порту слишком тесно, чтобы такой большой дракон, как я, мог опуститься там". Я подумал, не стоит ли соприкоснуться с ней разумами, но отбросил эту мысль. Не хватало еще, чтобы драконица выжгла всю мою силу. Тем временем она говорила: "Прежде всего знай, трус». Дракон, который из страха за свою шкуру предпочел похоронить себя во льдах, нежели отомстить, недостоин зваться драконом. мне показалось благоразумнее всего промолчать и ждать, что будет дальше. Драконица протяжно вздохнула, дернула чешуйчатой шкурой и поправила крылья на спине. Проводи меня к пирсу, я буду говорить по дороге, потом я поем. Говорить с людьми и так непросто, когда я голодна, и вовсе почти невозможно. Обнадеживающее заявление нечего сказать. Я заговорил громко и чуть нараспев. Думаю, минуло немало времени с тех пор, как дракон столь впечатляющих размеров в последний раз опускался на эту землю. Королева пиратских островов Этта приготовила тебе прекрасную трапезу. И для нас большая честь видеть тебя, о прекраснейшая из королев, о лазурная и великолепная. Стражники расступились перед Уинтроу. Он бегом спустился на обезображенную лужайку и отвесил ей изысканный поклон. "Возможно, ты помнишь меня, о Моя сестра, королева драконьих торговцев из Кельсингры, Малта, а мой младший брат Сельден часто восхвалял тебя в песнях". "Сельден", повторила Тинталия, и вихри в ее глазах закружились с явственным удовольствием. "Да, это имя я хорошо помню". Такой милый восхвалитель драконов, он здесь. К великому моему сожалению, его тут нет. Еще больше меня огорчает то, что мы не догадались приготовить подобающее место для твоего приземления. Королева это уловила отчаянные намеки у интроу и вышла вперед. "Стража, расчистите дорогу для нашей высочайшей гостьи и сопроводите ее к загону для скота со всем почтением. Проследите, чтобы в лоханях было достаточно свежей воды для нее!» Она щелкнула пальцами, и ее личная охрана, оставив королеву, бросилась орудуе саблями в ножных прокладывать широкий проход среди опешивших зевак. По чешуе на шее, талии и бородке на морде прокатились волны цвета, словно рябь по воде. Я понадеялся, что это добрый знак. Хороший прием», — снизошла она я довольна. Уиндру еще раз грациозно поклонился и, покосившись на меня, отступил назад. Тенталия вновь обратила свое внимание в мою сторону, и меня будто накрыло тяжелым одеялом. Я изо всех сил удерживал стены, защищаясь от драконьих чар, а она тем временем двинулась вперед по расчищенному стражей проходу. Поспевать за ней оказалось непросто. Неспешный шаг драконицы был в разы шире человеческого. Давненько мне уже не приходилось так бегать. Бросив взгляд через плечо, я увидел, что Ланд и Пер спешат за нами на почтительном расстоянии, а Спарк ведет Янтарь к галерее. Ты провыкатал Интальи негромко. Там в Кельсингре ты посмел задавать мне вопросы. Однако мне удалось загнать Айсфира в угол и упреками и угрозами заставить его рассказать То, что он должен был рассказать много лет назад, даже в хебе отваги больше, чем в нем. Твоя догадка оказалась верной, продолжала она. Это и правда, белые и их слуги причинили тот великий урон драконьему племени. Я вся пылаю от ярости, когда думаю о том, что много поколений слуг считали, будто могут спать спокойно, причинив нам зло. Всему виной трусость айсфира. Но я не верю, что он что-нибудь предпримет, поэтому возьмусь за дело сама. Мы оказались на узких улицах старого Делипая, среди складов, пришлось идти почти вплотную к тенталью, и мне было неуютно. Несколько раз позади раздавался грохот, когда ее хвост задевал за какое-нибудь здание. Если поблизости и были люди стража, успела их разогнать. Пойми, видящий, я сама должна отомстить им. Ни одному человеку не под силу покарать Клерес так, как он того заслуживает. Мы явимся туда и разнесем его по камешку. А тех, кто осмелился убивать драконов, сожрем, как было в Калсиде. Я никому не отдам упоение этой охотой, если только я не попаду туда первым, пробормотал я. Тентальге вдруг остановилась. В первое мгновение я пожалел оброшенных с горяча словах, но тут она подняла голову и принюхалась. Я уже и сам почуял запах. Это загон, где коровы и быки обычно дожидались погрузки на корабли. Мы близко. Во мне схлестнулись противоречивые чувства. Я хотел сам отомстить слугам. А если шут прав и моя дочь жива? А если она будет в клярессе, когда разъяренная драконица набросится на него? Смогу ли я отговорить Тинталью? Способен ли совершенный добраться до Клереса быстрее, чем жаждущие месте драконицы? Как я не сомневался в том, что жива. я не мог знать этого наверняка. Ты собираешься отомстить слугам? А что, по-твоему, я только что сказала? Ох уж эти люди, все приходится повторять дважды, проговорила она с бесконечным презрением. Слушай же, пока я не пошла есть. Я буду говорить понемногу, чтобы твой умишка сумел это усвоить. Да. Я разрешаю тебе отправиться в Клерэс, как ты нахально предположил, ты можешь добраться туда первым. В таком случае я разрешаю тебе убить столько дичи, сколько захочешь. Я не буду считать, что ты украл эту добычу у меня. Понимаешь ли ты, как неслыханно добра я к тебе? Да, да, понимаю. Но мы выяснили, что моя дочь, возможно, всё-таки ещё жива, что ее держат в плену в Клерайсе. Она обратила на мои слова не больше внимания, чем на жужжание мух над кучей навоза. Загон был прямо впереди, мычащие, топчущиеся по кругу коровы и быки почуяли драконицу и прижались к стенкам загона. Тинталья голодно и яростно затрубила, без слов, насколько я мог понять, и рванулась вперед. То, что она при этом не сбила меня насмерть хвостом, не моя заслуга, а лишь удача. И вот драконица уже рвет несчастных животных, которым некуда бежать, огромными когтями и зубами. Одну корову она схватила и высоко подбросила. Ланд еле успел оттащить меня назад, прежде чем искалеченная туша рухнула на мостовую неподалеку. Пер смотрел на пиршество одновременно и с ужасом, и с восхищением. Стражники, бежавшие впереди, И расчищавшие драконицы дорогу ревели и хохотали с азартом, глядя на бойню. Увлёкшись кровавым зрелищем, они подошли к загону гораздо ближе, чем казалось мне разумным. Пойдём. Пустя на поезд, сказал я Ланту и Перу. Мы повернулись и пошли обратно по улице. Многие здания пострадали от ударов драконьего хвоста. Миновали погрузочную площадку, которую Тинталия походя разнесла в щепки. Я шёл медленнее, чем надо бы, все еще стараясь отдышаться после бега. "Господин, вы не могли бы сказать, о чем говорила драконица?" спросил Пер. "В горле у меня совсем пересохло после пробежки до жертвенного загона, поэтому я был краток. Она говорит, что разрешает нам отправиться в Клерес и убивать его жителей. И она сама собирается отомстить им, когда прилетит туда". Пер кивал, но было видно, что он ничего не понимает отомстить? Но за что? Подробности она не рассказала. Видимо, обитатели Клиресса когда-то причинили вред нескольким драконам. Тинталья гневается на Эсфира за то, что он не покарал их. Она предупредила, что все люди в Клирессе ее законная добыча, но ну, милостью позволила нам самим осуществить свою месть. Если мы попадем туда первыми. Возможно, Черный дракон решил, что обрушить половину Асльфджала будет достаточным возмездием, предположил Ланд. Я покачал головой. Тинталия так не считает. Но, господин, Пэр схватил меня за руку. А если драконица прилетит в Клерес первой? Янтарь говорит, что Би там. Ее же могут ранить или убить. Для драконов почти все люди на одно лицо. Вы сказали ей, чтобы би в Клересе, чтобы драконица была осторожнее? Я упомянул об этом. Лан, шарахнулся в сторону, с неба вдруг спикировала пеструха и опустилась на плечо пера. "Хеби", объявила птица, сверкающая хеби. Идем, идем, идем! Скорей — скорей!" И столь же стремительно, как приземлилась, она улетела назад, откуда явилась. я и забыл, что сюда летит хеби", сказал я. "Пэр", пробормотал же умудриться, забыть о драконе. И добавил громче: "Может, поспешим?" Чтобы не упасть лицом в грязь, я прибавил шагу. На лужайке у дворца уже вновь собралась толпа, пёр принялся проталкиваться сквозь нее, громогласно крича: "Дорогу принцу Фитцу Чиволу! расступитесь!" Я так запыхался, что не мог возразить. Аккуратная лужайка теперь выглядела как небрежно перепаханное поле. Посреди свежих борозд стояла Хебе. На ней была великолепная сбруя из красной кожи и меди, при помощи которой на спине драконицы крепился короб для наездника. От драконицы, как жаром от печки, тянуло голодом и усталостью. В глотке ее клокотало шипение, словно в огромном закипающем чайнике.